Глава 9. Ксению сильно занимали соседи. Чем больше они помогали её мужу, тем сильнее ей хотелось ей знать, что это за семья, откуда взялась такая. Почему это такие людям угодники? Теперь пошёл слух по прииску, что у Егора сын живёт невенчен. Ксения сама растрезвила о том, что Вася и Катя живут в грехе. И теперь эту же свою новость услыхала от других. Сам Кузнецов выборн, всем верховодит, всех учит. Мужчины степенный, хотя и простой, а и в такой семье есть трещина. Ксении невольно хотелось эту трещину расковырять, узнать, далеко ли она идёт. Наверно, далеко, да и не одна эта трещина. Простота-то хуже воровства. Ксеня пришла к лугушке, помогла выслать ему рогожу на самодельной бутарке. Сильные руки её с такой же ловкостью могли запеленать ребёнка, приготовить пищу, испечь хлеб, накрыть стол и накормить людей. И почините, шить, скатать, испрясть, как и бутарить на промывке, выбирать пальцами золотые значки. Ничего не упустят острые ксенины глаза. А сын у Егора Венчен живёт? О, конечно. А когда свадьбу справляли? Где дома? А ты что? Видишь ты, а люди врут, вот солчи. Говорят, что в грехе живут дети нашего президента. Ну и как да? Что ты? Какой грех? Ксения часто приходила после промывки с каким-нибудь делом к Кузнецовым и подолгу стояла, росла и прямая, как солдат на часах, засунув руки от мошки под фартук, зорко наблюдая за всем вокруг, переговариваясь с Татьяной и поддакивая ей. Ксения и сама была бойка и востра. «Больно шаркает все глазами», — думала она. С постройки пришел Егор с каким-то цыганом. «Слушай, хозяин наш, отец дорогой, помоги! Помираем, дорогой, с голодухи помираем!» «Пойдем, я тебе лепешек дам», — сказала цыгану Ксения. «Ой, спасибо, дорогая, спасибо! Век твоей милости не забудем! Да у нас, матушка-красавец, дело не к тебе!» Егор помылся, вытерся полотенцем и пошел толковать с гостем в новую избенку. «Дай нам заработать, дорогой! Поставь нас на хороший участок! Дай нам из горькой нашей бедности выбиться!» Жена тебе счастья нагадая, детям твоим век будет хорошо, и внукам и правнукам. Глаза его зло блеснули, видя, что пожелание счастья не действует на мужика. Цыган Иванов знал таких людей. Обещание нагадать счастье не шутка, а люди все суеверны. И кто может нагадать счастье, тот может сделать и наоборот. Иванов старался смотреть грозно, как бы обещая злые вести. Он хотел напугать здешнего президента. — У нас каждый ищет сам, — ответил Егор. — Иди выше по реке и мой. Лучшие места, где я перебутор, спор ключей. — Дорогой, люди конные вороты устанавливают, вглубь матушки земли пробивают путь. А что ж я с тазом, без лопаты, а я коней пригнал на плоту? Запасные лопаты теперь у общества были, были и лотки. Егор дался цыгану. Покажи, дорогой, как мыть, никогда я не мыл, не знаю. Старухи бы заели, Егор на старых местах, мол, дурной глаз пришёл, гони его вон. Ну, Иванов, хлопнул он, прощаясь с цыганом по плечу. Утешил ты меня. Спаси его, дорогой, кормилец. Приветливо улыбался цыган. Лодка зашуршала, ринувшись на песок. Тихо вышел Сашка. Ты что тут? спросил он цыгана. «Чего пришел? Чего надо?» Цыгана как ветром сдуло. Он так испугался и откровенно струсил, что Татьяна и Екатерина покатились с осмеху. «Эй, Иванов!» — заорала Татьяна вслед. Сашка показал женщинам новые часы. «Где такие купить? Сколько ты платил?» — спросил Василий. «Хак гонконгский китаец!» — говорил Сашка. «Мастер приехал, ухватился за меня. Даю даром. Возьми, Саша, я полицию люблю». и всю семью вашу наряжу в золотые цепочки. Вот так пустишь по брюху». И Сашка, выпитив живот, представил, как часовой мастер учил его ходить с цепочкой. «Садись, я тебе ухи налила. Хлеб поешь, чумиза поди надоела?» — сказала Таня. «Да, правда, Таночка, чумиза надоела», — сказал Сашка. Егор знал, что Сашка не только часов, он вообще ничего не возьмет даром. А Сашка не стал рассказывать, как он встретился с часовщиком. "Открой ящик", велел он мастеру. "Зачем тебе ящик? Что тебе мой ящик? Я ж тебе дал хорошие часы". Испугался тот и лёг на ящик. В ящике оказались старые часы. Всё пойдёт на вес золота, но что сделаешь, люди хватает. Егор посмотрел цепочку, она была поддельная. Фальшь, меняли на золото. "Завтра крыть амбар", сказал Егор. Надо скорее всё кончать, Барабанов вот-вот вернётся. Утром Кузнецов собрал плотников у розового от утренних лучей амбара, который стоял с непокрытыми стропилами. — Главное, сделали без натуги, — объявил Силин. — Но надо крыть крышу. Погода вот-вот переменится, и доски пилить некогда. И тут мы свой труд пожалеем. Доски пилить не будем. — Чтоб не была наша крыша золотая, — добавил Егор. Нет — Нет-нет, пусть будет крыша золотая, — возразил Ломов. Русские засучили рукава, а китайцы не снимали курточек. Вбивали клинья в бревна, трескали стволы. Их подывали с корьем вместе на крышу. Староверник Киша оглядывал стены, отряхиваясь от древесной пыли мелкого корья, щупал стены. «Амбар как амбар! Хорошо, что с бойницами!» «Да, мало ли что может случиться! В таком амбаре можно выдержать осаду! И мошка не заест!» — сказал Селин с крыши. Они вроде и продухи, и при случае и выстрелишь, дула есть, куда просунуть, стрелять надна все стороны. В стенах прорублены узкие в 3 пальца окошечки. "Да, вроде продухов", согласился Егор. "Эй, караван наш идёт, слава тебе, Христе!" перекрестился на крыше Силин. "Егор, едут! Кузьмич!" кричал через крышу Тимоха. Подошла первая большая лодка. Мешки в ней плотно и умело закрыты полотнищами. Фёдор Барабанов снял шляпу, присел, снял пиджак. Ему принесли воды. «Рассказывай», — сказал Егор, подавая ему стакан. «Всё отдал. Сменял в конторе Бердышова. У Ивана теперь прииски близко отсюда, на водоразделе. И старые нам гуни. Управляющий принял сразу и заплатил. Фунт дал телять его. Взял как албан, не спросил ничего. Мука американская, а на устье стоит гао». У него целая халкомути будем возить её, уже заплачено. Я смотрел, хороший китайский помол как крупчатка. Сразу видно, Нингутинская пшеничка. Фёдор оглядел небо, вершины деревьев, амбары, новые дома, обтёр лысину. Он сам себе не верил, что сворганил такое дело, удружил телять его, всунил ему, озолотил Ивана, получил деньги и накупил всего. Люди говорят, в дальних деревнях продают скот, коней, чтоб доехать сюда. Управляющий сказал, что скоро будет принят новый закон. Разрешат покупать и продавать золото. Они сейчас везут в Иркутск, там сдают, а деньги получают в Петербурге. Город глохнет. Американец говорит: "Всё привезу, заказывайте". Но людям ещё нечем платить. Кормилец, да мы его золотили бы. Никто меня не подвёл. «На честное слово и Гао, и Американец доставили все и не выдали!» Утром Камбала вышел на берег и что-то тонко и протяжно закричал. И сразу поднялись сидевшие на корточках и курившие трубки китайцы. Человек двадцать гуськом двинулись к лодкам. Пять тяжелых деревянных посудин стояли на причале. Снимались полотнища. Китайцы брали мешок, быстро подсаживались, подкидывали на спину товарища. Тот крякал или взвизгивал и тоже слегка подсаживался. И серый мешок с головой печатью надписью «Сан-Франциско-Флор» «Сан-Франциско-Мука» плыл на его спине вверх. И вот уже целая вереница поплыла по обрыву, по трапу, на холм, на трап к амбару и в амбар, где чисто вымыто, где Егор и Сашка укладывают мешки муки на низкие подставки. На свайках под амбаром, чтоб не сбрались крысы, полотнище бересты. Освободившись от ноши, китайцы трусцой спешили обратно, не теряя порядка таким же гуськом. И опять каждый брал по мешку, и опять присаживался, как приплясывал с ним Камаринского. А уж первая лодка опустела, и геляки ловко отогнали её. В полдень хлынул ливень. Ну, бабы пришёл Егор, кого хлеба пёком. Печь готова надтопить. В новом доме набился от дождя полну народа. Да, амфиску поставить, сказал Родион. А они он вернулись. Да просят лучше выпороть, а, мол, не надо выгонять. Согласны, говорят, на всякую работу только не гоните. — Да ты что это? — вспыхнула Татьяна. — Как же она будет своими руками хлеб брать? — ответил Егор. — Мало ли чего она берет, — подтвердила Таня. — Ну и что же? — бойко ответила Ксения. — Каждая берет. — Каждая, да не у всех. А это и каторжных, и китайцев поди, и зараза попадет. — Тебе, Ксения, быть хлебопеком, — сказал Егор. Довольно людям есть сырые лепёшки. Теперь на прииске был запас. Его должно хватить надолго, если 1.5 фунта на человека в день. А народ всего прёт и прёт, и прёт, сказал Силин. Говорят, люди на 100 верст проникли по всей реке вверх и засыпали все берега лаганами. Полиция придёт нас разгонять, как их разыскивать? Ты думаешь, скоро придёт? Когда-то, конечно, придёт. Станут шарить по ключам, по продокам, люди идут, и мы и не всех знаем, откуда столько народа? У нас во всём Приамурье столько населения нет, сколько собралось здесь. Кто-то задумывает же наш прииск присвоить, открыть компанию на поях. А ты бы Егор Говрюшке сказал, чтобы гнал прочь бродяг. Пусть идут земледельцы, они не донесут, да и доноса побояться. Я по дороге Андрюшку Городилову встретил, сказал Фёдор Барабанов: Он плачет, зачем вы его выгнали. Кто-то же должен спирт доставлять, пусть уж лучше он. Где же он попался тебе? В озеро прошел баркас Четинца-Ситникова и торгует. Андрей живет у него на баркасе и пьет. Он металл проживает. Я подумал, Ситников давно мог бы его обчистить. — Не только обчистить, но и в воду выбросить, — сказал Камбала. Если не будет убийств, грабежей и порядок установите, то мойте, сказал Николаевский кружной начальник телятьев, когда его старый знакомец Фёдор осторожно изложил ему суть просьбы. А я пошлю инспектора. Не божи ему, ответил Барабанов. К нам не добраться. Тайна, улыбайся сказал телятьев. До да к нам проезд нет. И так всё идёт в лучшем виде. «Попы следят за всеми, и каждое утро молимся перед работой». «Не врешь?» «Боже мой, зачем бы отцу-то роддому? Каждый хочет себе достатка, зачем же ссориться? Живем в согласии, как в монастыре». «Если как в монастыре, то я, брат, слыхал, какие согласия у монахов. А монашки есть?» «Женского сословия нам не требуется. Моем семейно мужья с женами». Обитель, словом, мойте на полной свободе, вытянув длинный бледный палец, сказал Телятев. Но, как только получу первое же донесение от полиции, так в два счёта оставлю от вашей вольницы рожки до ножки.